Глава 18. Дочки на звезды ⁇ это тоже роль, которую надо талантливо исполнить. Долгое время маленькая Маша подрастала в Харькове, в той же квартирке, где прежде проживала подростковые и юношеские годы ее звездная мать. Истинным опекуном, более трепетным и внимательным, чем родной отец, стал для Маши ее дед Марк Гаврилович. Он окружил девочку безмерной заботой и любовью изливая на крохотного ребенка море тепла и ласки. И в квартирке на Клочковской они зажили втроем особенной, обновленной и радостной жизнью. Мои родители и не понимали, что это их внучка. Они были уверены, что вот на старости лет Бог им послал счастье в виде маленькой хорошенькой девочки, дочурки, клюковки, богиньки. Ведь я улетела навсегда, со мной все так непросто. А это существо маленькое, беззащитное. На него папиных физических и душевных сил было предостаточно. А маме было всего сорок года. И дом, и работа, и маленький ребенок все держалось теперь на ней. А папе важно было, чтобы у внученьки, як дочурки, до войны была нянька. Как же он гонял этих нянек? Он отпрашивался у мамы с работы, пораньше, чтобы, застав няньку врасплох, Без мамы успеть с ней расправиться. И горе той няньке, у которой девочка ступит босой на холодный пол в нашей сырой полуподвальной квартире. Да так присматривает за внучкой, что даже Елена Александровна была вынуждена писать дочери. пиши чаще. А лучше бы ты выбралась к нам хоть на пару дней. Папа был бы так счастлив. Все бы собрались у кучку. Помнишь, как в детстве, когда ты была маленькая? Теперь папа тому же учит и дрессирует Машу. Несмотря на море любви, в котором ее буквально купает дедушка, маленькая Маша больше тянется к бабушке, Леле. Так будет не только в детстве, но и дальше по жизни. Эта особая тяга дочери Людмилы Гурченко к ее матери даст ей самой пищу для размышлений о роли генов и наследственности. Ее дочь действительно будет очень похожа на Елену Александровну и всю эту Симоновщину, как называл родню со стороны своей жены Марк Гаврилович. Тем не менее, сама Люся, обожавшая своего отца, чувствующая себя кровь от крови его, плоть от плоти, сродненной душевно и духовно, не уставала повторять, что большую часть любви ее дочери дал все же, как некогда ей самой, ее отец, и сетовала, что из-за этого моря-океана не складывается взрослая жизнь. Мой ребенок счастлив. Он купается в море любви, так же в этом море купалась и я. Море любви, из него я вынырнула и отправилась в одинокое, неизвестное плавание. Море любви, вот чего я искала от всех вокруг. Как часто я ощущала мучительную пустоту в душе, тоску, сама не знаю о чем. Как часто я чувствовала, что искала чего-то эфемерного, ускользающего, но необыкновенно прекрасного когда летишь и хочется крикнуть на весь мир. «Я нашла! Слышите? Я нашла! Я купаюсь в море любви!» Но нет, это оставалось недостижимым. В моей семье умели любить. Уметь любить, как понимаешь со временем, это редкий талант. Еще более редкий, чем талант в искусстве. Моей дочери будет так же тяжело, как и мне. Мы с ней в детстве получили большую дозу этого моря. Только она еще больше, ведь моей маме было восемнадцать, а теперь ее бабушке сорок В сорок два года к маме пришло то, чего она не понимала в молодости. И все равно с папиным океаном не могло сравниться самое бескрайнее море. Но какие же мы разные с моей дочерью. Я всю жизнь призываю папочка, папусик. «Любимый, любименький!» Мой ребенок призывал в трудные минуты лёлю лёля Лелечка, любимая, дорогая моя!» Как будто не слышала от дедушки слов «любименькая», «дорогенькая». Вот как интересно! В полтора года ребенок инстинктом верно почувствовал, что все жизненно важное идет от Лели. Она в семье подпольной главнокомандующей, а не с мамой одной группы крови. «А мы, конечно, с моим папой». Расставшись с Борисом Андреникашвили, Людмила Марковна вычеркнула его не только из своей, но и из жизни дочери. Тема отца и его родственников в ее семье была закрыта отныне навсегда. Она больше никогда не упоминала его имени, а если приходилось говорить о нем, то произносила кратко «Отец Маши». «Что это? Завышенная самооценка, болезненная гордость». Гипертрофированная обидчивость рассуждать можно по-разному, приводят те или иные доводы и аргументы. Возможно, именно так и должны реагировать настоящие женщины на предательство и измену. Но в этом отречении кроется своя подлость – лишение ребенка общения с отцом. После развода нам с дочерью досталась 30-метровая комната в общей квартире на первом этаже высокого московского дома на Большом проспекте. Был 1962 год, ей уже было три года, и настала пора забрать ее у родителей. Как им это ни было тяжело, они понимали, что ребенок должен жить вместе с матерью. Этот ответственный момент, передача девочки с рук на руки, был уже не импровизацией, а продуманным, выверенным спектаклем. Моя мама привезла дочь, якобы в гости к ее маме. Три дня мы ходили по зоопарку, побывали в кукольном театре, и любимое мороженое покупалось в неограниченном количестве. Несмотря на все хитрости, заслужить доверие ребенка удалось не сразу. Малышка даже пыталась бежать из квартиры, собрав свои нехитрые детские пожитки и игрушки в наволочку. Она пробежала несколько кварталов, пока не устала и не усомнилась в тщетности своих усилий. И, прожив еще несколько дней под одной крышей с матерью, наконец-то произнесла осознанная мама. А как иначе? А куда деваться? Ведь это Москва, здесь, в Москве, моя жизнь, в Москве мое поле битвы, так считает Люся. И она будет бороться здесь и за роли, и за дочь долгие годы, причем всегда с переменным успехом. Тяжелый 1962 год прошел так, как описала Екатерина Мишаненкова. Но в Москву она вернулась в пустоту. Брак распался. На киностудиях о ней уже забыли, и даже в театре киноактера, где простаивающие между съемками артисты получали какую-никакую зарплату, ей уже сняли с довольствия, потому что ее последний фильм был слишком давно. Правда, новый директор вошел в ее бедственное положение, И вновь назначил ей зарплату, как только она мелькнула в крошечном эпизодике какого-то японского фильма, который даже не значился в ее фильмографии. По ее собственным словам, у нее там была лишь одна фраза. «Да-да, Тасико-сан, я его позову». В ожидании ролей кино она стала работать в театре киноактера вместе с остальными временными неудачниками их профессии. В то время у театра не было сцены, спектакли не ставились, Так что работа там была бы фикцией, если бы не сами актеры. Да, спектакли не ставились, но они все равно их репетировали. Во-первых, чтобы не потерять квалификацию. А во-вторых, ну они же не зря выбрали эту сложную профессию, где лишь один из сотни добивается хоть какого-то успеха, а остальные так всю жизнь и прозябают в эпизодах. Артисты не могут не играть. Их творчество – это их жизнь. Летом 1963 года, наконец, раздался звонок с рижской киностудией. Срочно требовалась актриса в фильм «Укротители велосипедов». Как сказали ей по телефону, в веселую, спортивно-конструктивную комедию. Гурченко предстояло играть с Олегом Борисовым, которому она импонировала со времен съемок «Балтийского неба». Но, к сожалению, фильм оказался слабым и ничего не добавил ее карьере. Она по-прежнему верила, что ее время придет, надо только оставаться верной профессии и пытать счастье, стучась в разные двери. На сей раз Людмила Марковна принимает решение устроиться в «Современник», самый популярный театр Москвы. Театральная сцена не ее амплуа, она видит себя только на экране «Большого кино». Но, получив место в театре, она вдруг осознает, что здесь кипит, может быть, более реальная актерская жизнь, чем на съемочной площадке. «Современники» Гурченко проработала до 1966 года. Вспоминая свой опыт пребывания в стенах этого светоча культуры, наша героиня разочарована и тожила. «Нет, не нужна я этому театру. Что-то во мне их раздражает».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 И больше тебе ничего не страшно. Стоит добавить, что впоследствии наша героиня также выступала в Театре Антона Чехова, Московском академическом театре сатиры и на некоторых других сценах была постоянной участницей выступлений эстрадно-театрального объединения «Госконцерт». Биографические справочники сообщают нам следующие сведения о творческом пути актрисы. В 60-х и начале 70-х годов Гурченко была малозаметна, даже продолжая регулярно сниматься. Так продолжалось до выхода в 1974 году фильма «Старые стены», в котором актриса сыграла главную роль – директора «Ткацкой фабрики». Людмила Гурченко постепенно стала одной из ведущих актрис советского кино, но ее продолжали приглашать сниматься преимущественно в музыкальных комедиях и фильмах-опереттах. Музыкальные фильмы с участием Гурченко выходили один за другим. Людмила Марковна с успехом играла и пела в «Табачном капитане» 1972, «Соломенной шляпке» 1974, «Небесных ласточках» 1976 и «Маме» 1976. Ее дочери было 13 лет, когда отец захотел свозить ее в Тбилиси на открытие музея деда, писателя Бориса Пильника. Но Гурченко сказала твердо «нет», закрыв и внезапно возникший вопрос о поездке и спонтанный вопрос общения подростка с родным отцом. «Дочки на звезды» — это тоже роль, которую надо талантливо исполнить. Но Маша не хотела становиться второй Гурченко. Она мечтала быть просто любимой дочкой, а ей уже шести лет самой приходилось ходить за продуктами и оставаться дома одной до темна. Постепенно в доме начали появляться мужчины. Примечание. Статья сайта Айфру. Легенда по имени Люся. Все тайны частной жизни Людмилы Гурченко. Конец примечания. «Я родилась, когда мама уже была знаменитой», сказала как-то журналистам дочь Гурченко Мария в замужестве Королева. «Она всегда была совершенно не похожа на свою мать. В детстве абсолютно инородное существо» черноглазая, с нежно розовым лицом инфанты XVIII века, как описала ее знаменитая мать. В юности ничем не примечательной, обычной, такой, как все. Во взрослой жизни, когда пресса проявила интерес к ее особе, женщины, выглядящие гораздо старше своих лет, неухоженная внешность, а лицо. Мария признавала, что никогда не хотела быть актрисой. Да, если Людмила Марковна не скрывала от широкой общественности тот факт, что у нее есть дочь, то точно никогда его не афишировала. Когда о дочери стало известно, в прессе появилось множество слухов о натянутых отношениях в семье, ссорах, конфликтах, обидах и судебных тяжбах. Но, как подметил кто-то из журналистов, скорее всего, мать и дочь практически не общались, ибо жили они в параллельных мирах. «Для меня главная моя семья» муж, дочь, внучка, собаки, признавала свои простые приоритеты Мария, противопоставляя тем самым себя своей звездной матери. «То, что я обижена на мать, не точно сказано, так журналисты истолковали, накрутили, написали лишнего. Наши отношения с мамой – это только мое, и мама не хотела разговаривать о наших взаимоотношениях с журналистами», – признавалась Мария, когда ее матери уже не стало. О личных качествах Людмила Гурченко судить не нам. Возможно, она была никчемной, бездарной матерью, но актрисой была великой, беззаветно преданной своей профессии, о чем свидетельствует хотя бы такая история. Однажды во время съемок детского мюзикла «Мама» известный клоун Олег Попов, игравший в фильме «Медведя», решил подшутить над партнершей по съемочной площадке и подхватил миниатюрную Гурченко на руки. Он стал кружить партнершу, но споткнулся и упал, придавив ее своим грузным телом. Как результат, нога актрисы была раздроблена. Так съемки мамы принесли актрисе не только творческую удачу, но и новые испытания. Во-первых, ей пришлось отказаться от лесного приглашения Никиты Михалкова сыграть роль генеральши в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». А во-вторых, Случилась мучительная трагедия с переломом правой ноги. Это событие произошло 14 июня 1976 года во время съемок на льду. Закрытый перелом со смещением грозил инвалидностью. Ногу актрисе в прямом смысле собирали по кусочкам из 19 осколков. Не отлежав положенный реабилитационный срок, практически сразу после сложнейшей операции Людмила Гурченко продолжила сниматься. Однако танцевать и ходить на шпильках актрисе пришлось учиться заново. И только благодаря многолетним тренировкам и специальным физическим упражнениям она обрела прежние умения. Коллега Людмилы Марковны по фильму Михаил Боярский вспоминал. Остановить съемки мы уже не могли. Тогда Люся решила продолжить работать. Ее привезли на съемочную площадку в кресле. Поставили на ноги и окружили детьми, чтобы закрыть огромный гипс.